Стрелковое оружие другое дело. Научи стрельять в цель и разбирать, собирать АКМ не требуется великий ум. За те бабки, что он тебе должен, Улак просто обязан радостно принять наших на обучение и закрыть глаза на некоторые странности. Огнать коней не зачем. У нас не скачки на скорость. Ещё пару лет спокойно проживём и без роскоши в виде шёлки или портового крана. Спины крепкие. Тележки сделать не проблема. Собака-медведи, частично разумные, но в принципе безобідные. Без причины не нападают. Мы с ними вполне нормально научились общаться. Ходят теперь по граничным дозорам, проверяя, не просочились ли чужаки на нашу территорию. А мы взамен подкармливаем. А эти паршивые птички в нашем районе не водятся. Вроде обо всём сказал. "Это я совершенно случайно кое-что всё-таки забыл", подмигивая, сказал Звель. "Ты куда крысёныш идевал?" "А никуда? Здесь они все". Когда по сторонам посмотрели, выяснилось, что всё это огромное количество скота, оставшееся от прежних владельцев. Пасти никому, бросить без присмотра жалко. Отобрали самых лучших на племя, потом огромное количество лошадей, овец и коров и порезали на мясо. Сушили, коптили, впрок заготовили столько, что на два года тысячи едоков хватит. Охота устраивать на домашнюю скотину неинтересно. Вот и сменяли у вождя вождей. Они все равно под ножбы пошли, пленники с прошлых набегов. Как ты и просил, три сотни щенков от года до четырех. Они еще маленькие, нормально приспособятся. Будешь уходить, можешь забрать с собой... В подарок паукам. Мне без надобности. А три десятка, отвечая на его улыбочку, продолжая после паузы, раздал на усыновление своим. «Хочешь дом-дерево, изволь соответствовать. А нам тоже лишние руки, когда подрастут, пригодятся. Себе я совсем мальцов взял, год-два максимум». «Я что-то скрывал?» Возмущаясь демонстративно. «Все прекрасно об этом знают». И себе взял, удивлённо спрашивает зверь, глядя на Дашу. А что? пожимает она плечами. Обычный ребёнок, совсем кроха, вырастет, такой же член клана будет. Сейчас мой добрый молодец перетаскает вещи в дом, ребёнка и кучу родственников приведёт, и место будет меньше, чем раньше в палатке. Там мы вдвоём жили, а здесь сразу десяток разместится. Будем как сельди в бочке. Кстати, насчёт рыбы. У нас ещё и взрослая семья крысы меется. Сам пришёл и жену с двумя детьми привёл. Защиты попросил и клятву дал по законам народа жить. Очень опасался, что прогонят. Только муж мой заявил, что с Дона выдачи нет. Ваши в вашей рыбной ловле полный баранны. Даже не умеет рыбу засолить. А этот специалист. Нам такие нужны. Баранину уже поперёк горла. представили к нему пару семей на обучение. Извините, что перебиваю, вежливо сказал лётчик. Но здесь насчёт меня все знают. А мне кажется, вам стоит на причал сходить. К нам плывёт лодка, а в ней двое. Так не скажешь? Ну один похож на человека, а другой явно егель. Уши неправильные. Там сейчас в одиночестве сидит один пьяный белогривый. А он не лучше встречающей делегации. А охрана где? Поднимаясь, спрашиваю. Там на месте, пояснил лётчик. Я их предупредил. Бдят, но высовываться не будут. Не их дело. А мне можно? спросила Даша. А пойдём, махнул рукой зверь. Неизвестно ещё, как мы с этими кухдами объясняться будем. Если егерь понял, что русский нужен, то может хоть поляка притащил. будешь нам переводить. Он у тебя что, всё время летает? Поинтересовался зверь, выходя в дверь. Нет, конечно. На холме поднимаем ночью на 80 м воздушный шар с камерой. И на той стороне, где паром, ещё один. А летает лётчик теперь редко. Последний самолёт остался. Жалко, если разобьётся. Он вообще глубоко в последнее время задумался. Решает, как лучше именоваться. Лёчик уже устарела. И многоликий мне тоже не нравится, сообщил Лёчик. Многоликий это скорее я, серьёзно ответил зверь. Греческие мифы читал? Нет, заинтересованно сказал Лёчик. Зачем мне эти сказки? Посмотри, кто такой Протей. Может, понравится. Веселье на улице было в самом разгаре. Я не пожалел и приказал вытащить все имеющиеся деликатесы и раздать продукты из запасов. Теперь площадь превратилась в скопище в разной степени поддатых, приплясывающих и поющих обратней. Среди них с кислыми мордами ходили мохнатые и десяток младшей, назначенные соблюдать порядок. Мохнатые всё равно не пьют, а остальным пришлось пообещать гулянку на другой день. Для нас всех это великое событие. Если раньше мы предъявили права на землю, то теперь она была наша. Там, где растут рощи деревьев, домов, народ остается навсегда. К нам подвалил ястреб и долго, многословно поздравлял, пытаясь шутить. Смеяться в подобных случаях можно только под изрядным градусом. Но я еще не догнал в количестве. Впрочем, он хоть нормальный, без второго дна, как большая нога. Тот все больше ходил по острову, Чатина осматривая всё, что можно и что нельзя, даже в треугольник просился. Пришлось отговориться недостатком времени и подготовкой к празднику. И не пригласить почти союзника за падло, и как-то не хочется сина сближаться. Его предложение прислать в помощь пару сотен своих кадров мне крайне не понравилось. Только чужаков в таком количестве нам для полного счастья и не хватает. По дороге нас ещё несколько раз останавливали и уговаривали выпить. Зверь спокойно опрокидывал очередную кружку и поблагодарив, шёл дальше. Я смотрел на это зрелище всё с большим изумлением. Что он способен выпить много, это проверено. Но мне бы уже надо было прилечь после таких доз, а он вроде и не реагирует. Занимательное зрелище. Невольно хочется проверить. Сколько он способен выпить? Только не в моей компании. После такой порции голова очень болеть будет. Я подстелил на каменную тумбу, куда привязываем баржу, куртку, чтобы Даша не сидела на холодном камне, и пристроился у ее ног. Щит, он, конечно, запахи и эмоции глушит, но никогда мы сидим вплотную, и моя голова у нее на коленях. Приятно чувствовать кружку. когда на тебя изливается волна нежности, хотя и разбавленная собственническими инстинктами. А куда от этого денешься? Муж в какой-то степени собственной жены, как, впрочем, верная и обратная. Хорошо так сидеть. Слабый прохладный ветерок дует, вода поблескивает в лунном свете, и время от времени плюхается рыба. Никто не ходит сзади с занудным мычанием про вполне реальные проблемы. которые я решить не могу. Вроде увеличение количества патрулей и с требованием по поводу необходимости не только пахать на общество, но еще и для себя постараться. Огороды сами не уберутся. И в склад овощи пока не научились самостоятельно заползать. И на охоту тоже отпускать надо. Пришлось даже запретить делать это на острове. Так недолго и всю дичь повыбить. Теперь плавают в треугольник по специальному графику. Особенно напрягает постоянное паломничество желающих разжиться зимным оружьем. Вроде всем прекрасно известно, что раньше весны баржи не придут, но тащить и тащить артефакты на обмен. Дашка целую бухгалтерию завела. Кто, кому, чего и за сколько. 10% вполне законные наша доля. Но она постоянно норовит за всякие дополнительные примочки ещё добавить, что, если честно, вполне справедливо. Мы же не можем просто винтовку в собственность получить. Нет. Нам подавай ложе из ореха, тыльник для приклада, резиновую накладку, специальную рукоятку, с прицелами и таким и сиким. Хромированную с лазерным указателем и освещающейся мушкой. Да ещё чехол оружейный и особо умные приспособления для изготовления собственных пуль. Плюс масса всякого разного. Что-что, а первое, что я сделал для общественной пользы, это перевел каталог Борисова магазина. Не знаю, на кой хрен он раньше был нужен, но теперь пригодился. Да дыр, изучили. На воде появился низкий силуэт лодки, направляющейся прямо к нам. С той стороны реки причал не виден. Но направились они точно куда надо. Не наугад плывут. Двое сидевших в ней неторопливо подгребли к пристани и легко вытащили лодку на камни. Толком при таком освещении не разглядишь, но похоже сделана она из коры деревьев. Оба были одеты в одинаковые куртки и брюки цвета хаки с нетипичным для народа оттенком. А ну и понятно, в разных местностях лучше всего разные расцветки для маскировки использовать. Егерь радостно улыбнулся при виде меня. Приложил руку к груди и присел на корточки, аккуратно положив рядом с собой УЗИ с деревянным прикладом. Теперь хоть понятно, откуда взялся вопрос разгоняющего тучи. Интересный вопрос. Сколько у него патронов и стволов имеется? Второй был пожилой, но на вид ещё крепкий, наполовину седой мужик небольшого роста, с обветренным, морщинистым лицом. Этот имел при себе АКМ с раскладным прикладом, который очень удобно прятать под курткой. Он также демонстративно положил его на землю, показав нам пустые руки. Взгляд при этом скознул за наши спины, где сидели пулемётчики, контролирующие присты. Опыта у него явно побольше моего было. Сразу засёк. "Надеюсь, ты говоришь по-русски?" сказал Алексей, обращаясь к гостю. "Я зверь", он, показывая в мою сторону, "гном", а она хозяйка. Мы представляем здесь власть. И можем принимать решения, которые касаются всех. А соколиного глаза среди вас нет, невозмутимо поинтересовался тот. Говорил он чисто, только иногда проскальзывал какой-то странный акцент. Ну, мне не привыкать. Можете называть меня Медведь. Даша хихикнула и постучала мне по макушке пальцем. Нет, сказал пришелец. Никак он. Это просто имя. Я вполне человек. А тебя вряд ли меня можно назвать нормальным. Нормальные на земле сидят, а я по лесам неизвестной планеты всё больше бегаю. На самом деле меня зовут Доф. А это просто прямой перевод. На самом деле меня зовут Алексей, а её Даша. Только мало кто об этом помнит. Выпьёшь? Взлекаясь с из куртки, в очередной раз стакан ней флягу спросил зверь. А почему нет? солидно ответил Доф, моментально прокидывая в рот Я бросил ему кусок хлеба, прихваченный у одного из костров. И он ещё там же. Я представитель Федерации общин. Разведчик, утвердительно сказал зверь. Конечно, спокойно согласился Дов. Надо же посмотреть, стоит ли с вами дела иметь. В федерацию входят егиря, он оглянулся через плечо на своего спутника, орки, гномы, оборотни и люди. У нас там много разных и сектанты разных видов, и индийцы, и курды, и езиды, не желающие с мусульманами проживать, белые из Африки, менетмены, разные из США и израильтяне. Те, кто с самого начала в общую кучу не хотел. А кто такие систистас и дени? Проборчал зверь. Шаены, пояснил Дог. Само название. Адени наваха Там северные с южными шаены. Чуть не всем племенем прибыли. Восемь с лишним тысяч человек. И есть еще Сиу. И из племени Крик немного. Все желающие новой жизни. Моментально забыли все свои цивилизованные привычки и начали гоняться за здешними крысами. Единственное, что на луг и стрелы переходить не желают. Калашников лучше. И сортиры у них в домах теплые. В Вигвамах... покрытых шпорами. Проживать категорически не желают. А как на вашу федерацию смотрят эльфы? резко спросил Звель. На то, что мы вместе живём? переспросил Дох. Да никак. Есть больница и магазин. Лечат и продают, что заказываем. В наши дела не вмешиваются абсолютно. Когда нас вначале крысы убивали и дома жгли, не обращали никакого внимания. Теперь мы начали массово крыс убивать. Никакой реакции. Трое постоянно живут, а еще трое все время меняются. Годик пройдет, и усвистят в неизвестные края. Есть еще и гномы, но они с нашими не общаются и даже на разных языках говорят. Так что эльфы сами по себе, мы и сами по себе. А что ты так удивляешься? Вот она, онкнул пальцем в Дашу, человек. Он, сказал Дов, показывая на меня, явно оборотень. А ты вроде как человек, но непростой. Не пойму толком. Видишь, спрашиваю я. Легко, согласился Дов, протягивая стакан за новой порцией. Планета многих одарила разными непонятными способностями. Кто может одно, а кто другое. А я вот сразу вижу, с кем дело имею. В моей работе есть жирный плюс. Обидно было бы перепутать человека с крысиным оборотнем. А по внешнему виду не всегда поймёшь. Мы до сих пор не стремились особо с людьми общаться, пояснил зверь, выдавливая ему в стакан последнюю каплю. Очень немногие знают про это. А с сельфами вообще старались не пересекаться. Плевать им на нас, убеждённо сказал До. Они зачешутся только если их самих резать будут. Один мой приятель утверждает, что это вроде благотворительной деятельности. И если человечество себя на земле грохнет или совсем вымрет, останемся мы и начнём переселять наших потомков уже обратно. А что всякие трудности, так это человечество только закалить должно. И это толерантность насаждается. Хочешь, не хочешь, привыка к чужому образу жизни, поведению, обычаям, идеям, верованиям. Только в отличие от земли, Особенно приятных соседей выведем. Или они нас, усмехнулся зверь. Итак, может быть, согласился Дов. Поначалу каждый за себя был, пока не поняли, что в одиночку не отбиться. Теперь крысы крови умылись и думают, что на этом всё кончится. Нет, обязательно повторим. Не хотят же и спокойно очерпают полной ложкой. Обратно среди вас какие живут, спрашиваю я. «Обычные», – удивленно отвечает Док. «Рысь и собака на земле? В озере тюлень-леопард живет. Эти на сушу почти не выходят. По 200 килограмм экземпляры бывают. Им тяжело. До девяти лет ходят в зверином облике. Потом начинают перекидываться. Рыси тоже». «Да скольки лет в звериной форме рыси?» Чувствую, как тихо едет крыша, переспрашиваю. «До девяти?» – удивленно ответил Док. А в чём проблема? Белогривый вставая крикнул я. Иди сюда. Хочешь пить в одиночку? А знаю я тебя, неторопливо приближаясь зигзагами сообщил тот. Зря надеешься поживиться. Ты меня страшно обидел, смывшись в самом начале. И я всё сам прекрасно выпил. Он перевернул бутылку и радостно засмеялся, обнаружив, что в ней ничего нет. Опоздал. Покажи мне и кидай её в реку, сказал Белогоривый. Праздник у нас, извиняющимся тоном сказал зверь, обращаясь к Дову. "Перекинься, Белогоривый", попросил я. "Тут у нас маленький спор вышел: с меня бутылка и кукуруза на посев", быстро сказал он. "Да она не вырастет на равнинах, там климат холоднее. Вырастет, не вырастет, тебе какое дело?" Почти трезво удивился он. «Ладно, дам тебе на пробу пару мешков. Перекинься». Недовольно бурча, Белогривый разделся, и через минуту перед нами стояла рысь. «Вот кто говорит, что облики между собой различаются, не верьте. Ему и в зверином удалось отрастить неплохое брюшко, и морда у зверя была страшно наглая». Рысь повернулась одним боком, потом другим, и вопросительно уставилась на меня. Он явно интересовался». Хватит или еще покрутиться. Вдов подошел и внимательно посмотрел. Ну, почти такой. Даже кисточки на ушах имеются. Окраска темнее и более рыжая. Наши намного меньше, килограмм пятьдесят-шестьдесят. Он примерился поднять белогривого. Но тот, недовольно махнув коротким хвостом, вывернулся и, отбежав в сторону, перекинулся снова. Может, укусить стоило? Недовольно бурчал он, надеваясь. Нашли себе развлечение честных рысей поднимать. "Утром заходи", крикнул я ему в недовольную спину. "И люди получаются намного меньше", задумчиво сказал Дог, мерия его взглядом и потом внимательно рассматривая меня. "Они вообще в человеческом виде ходить не любят. Только когда руки для работы требуются. А вы ещё и крыс больше". "Вот и мне интересно", соглашаюсь. Какая-то другая порода. Надо посмотреть. Значит так, сказал зверь. Завтра с утра я всех личников заберу и сам уеду. Ты, обращаясь к Даше, приказал он. Поселишь их в свою старую палатку. Заберёте вещи и пусть располагаются. Кормить, поить и всё показывать. Пусть разведывает. Десятидневки тебе хватит? спросил он Дова. Хватит, согласился тот. Все вопросы к нему, показал зверь на меня. Если будет необходимость, он свяжется со мной. Пока остается за главного. Потом отправитесь домой, и с вами наша делегация. Они там посмотрят, что к чему. Надеюсь, договоримся. Проводи, сказал он Дашей. Дофф обернулся и позвал егеря. Тот в очередной раз приложил руку к груди, и, прихватив свои рюкзаки из лодки, они двинулись следом за Дашей. Что-то сказать хотел, спросил я Звери. Правильно понял, согласился он. Пока она не слышит, я тебе говорю, ты пойдёшь с проверкой. Слова словами я посмотреть надо. Почему я возмущаюсь? Черепахи пошли, у меня дел по горло. И черепаха тоже пойдёт, кивнул Зверь. Всё равно больше послать некого. Вы оба хоть что-то в людях понимаете. При случае язык возьмите обязательно. И смотрите внимательно по сторонам, что они могут нам дать и что мы можем спокойно продать. Если они такие любители обратной с зелёными и не шарахаются в испуге, может, и специалистов там найдёшь. Жизняк у тебя есть? Сумму посерьёзней я тебе скину. Пусти пыль в глаза и аномалию ищи. Таскаться по горам с тяжёлым грузом или прорубать дорогу по лесу не при нашей численности. Впрочем, Там дальше особо густых лесов вроде нет. И это тоже не мешает проверить. А черепаху пусти на Эльфов посмотреть. Давно пора этим заняться. Я и лично всё объясню, но ты на подстраховке. Надо идти, сказал он, внимательно посмотрев на меня. Это классный шанс, и мы получим союзников против соседей. А то, что они далеко, только к лучшему. Сам знаешь, Пово больше, тот и продавит свои правила и обычаи. Дружить лучше через голову врага и жить раздельно. Они там так замечательно сосуществуют, пока общий враг имеется. Мне известно ещё, что будет, когда мы общими усилиями крыс замочим.